Навык номер 49. Организация места хранения стрелкового оружия. Привычный способ хранить оружие в настенных шкафах имеет два недостатка. Ваше оружие могут легко завладеть другие, и оно слишком бросается в глаза. Его может увидеть кто угодно, оказавшийся у вас дома или даже через окно. Если учесть, что значительная часть преступлений совершается с применением краденого оружия, охрана и недопущение его похищения важнейшая задача. В то же время, если спрятать его слишком далеко, возникает другая проблема. Когда в дом проникает посторонний, вам самому будет намного труднее воспользоваться своим оружием. Стандартные советы, которые дают на этот случай гражданские лица, сводятся в основном к двум вариантам: класть ружьё под кровать или матрас или ставить его у изголовья. Однако это не выход. С одной стороны, оружие оказывается слишком близко от голов спящих членов семьи, а с другой такое размещение вовсе не обеспечивает быстрого доступа к нему. К счастью, можно предложить очень быстрое в реализации и при этом удивительно надёжное решение. Держатель для оружия можно сделать из двух обычных вешалок, которые кладутся под матрас так, чтобы их крючки выступали наружу. В этом случае вы легко достанете свой автоматический карабин, охотничье ружьё или дробовик. Последний при выборе оружия для обеспечения безопасности дома предпочтительный вариант. В отличие от пуль, крупная дробь не пробивает гипсокартон насквозь, но её вполне достаточно для обезвреживания злоумышленника, незаконно проникшего в дом. Так как при каждом выстреле из дробовика в сторону цели летит множество свинцовых дробинок, площадь поражения больше, чем от пули, и поэтому требуется меньшая точность. Для создания скрытого от глаз места хранения стрелкового оружия воспользуйтесь деревянными или пластиковыми вешалками с поворотными крюками. А вот дешёвые плечики из проволоки для этой цели не годятся. Они просто не выдержат вес ружья. Разместите крючки с учётом длины вашего оружия, и если это необходимо, для большей надёжности согните их. Веса самого матраса достаточно для удержания получившейся конструкции, и поэтому даже если ночью вы свалитесь с него, всё будет нормально. Чтобы спрятать оружие из виду, свести с кровати покрывало. Примечание. Если в доме есть дети, оружие всегда должно быть надёжно закрыто, да и в целом хранение должно осуществляться в соответствии с действующими в вашем регионе законами. Оперативный принцип. Создание самодельного места для хранения оружия при помощи вешалок. Главный вывод. Готовность к противодействию не ограничивается соответствующим психологическим настроем.